Глава 15 Пройдя за каулками, мы вышли к храму жрецов. Вечером, с наступлением сумерек, строение выглядело отталкивающе. Слабый свет от редких фонарей просачивался через сетку переплетенных ветвей над нашими головами. Поднялся ветер. Под его сильными порывами ветви деревьев судорожно коряво гнулись. Кора вздыбливалась, принимая пугающие искаженные формы. Воздух пропитался приближающейся грозой. Неестественная тишина настораживала. В ней не хватало обычного суетливого шума горожан. Птицы и те предпочитали не показывать клювы. «Хорошо, что мы одни сюда не сунулись!» В этом месте и Виланта не чувствовал себя в безопасности. Присутствие с нами темнейшего и впрямь обнадёживало. Его ладонь, обнимающая меня за спину, его знакомая продолговатая тень, скользящая возле моей, придавали сил идти дальше. Дверь в храм со скрипом приоткрылась, пропуская тонкую полоску света. Внутри послышалось шарканье, но никто не вышел нас встречать. Волосы на затылке натурально зашевелились. Алиша вскрикнула и прижалась к Виланте. Я мёртвой хваткой вцепилась в пиджак Ленарда, чем вызвала улыбку на его губах. «Не бойся, я не дам тебя в обиду». «Я и не боюсь», — в браваде пискнула я, сильнее сжимая пальцы. Дверь отворилась сильнее, и мы увидели сгорбленную старушку. «Чего плететесь там? Давайте скорее сюда. Дождь вот-вот начнется». «Он нас не пугает», — мрачно отозвался темнейший. Мне стало немного неловко за него. Это была та самая старушка, с которой я поцапалась в храме. Она жалобу на меня ректору подала, и нате, опять встретились. Сложно представить ситуацию нелепее. Мало того, что меня не наказали, в довершение ректор сам привел меня в храм. «Кто у нас тут поздним вечером шатается?» Прищурив окруженные глубокими морщинами глаза, присмотрелась ко мне старушка, не давая пройти дальше порога. «Жаждущие мудрых советов богов путники», — ответила расплывчато. «Мы с вами раньше не виделись», — потянулась она ко мне. «Я не помню такого», — протиснулась мимо нее. Старушка фыркнула и загнула губы в противной усмешке. «А я вот о тебе никогда не забывала». «Отстань от неё, Сибила!» Встал между мной и старушкой темнейшей «Показывай свои фокусы кому-нибудь другому!» «Ой, заступничек выискался!» Морщась прокаркала она. Проход освободился, и Эвеланды с Алишей вошли в храм, оставив дверь приоткрытой. Пока друзья осматривались, а старушка корчила недовольную мину, я попыталась разобраться в сути нахлынувшего тревожного ощущения. Зов смолк, трель пропала. Тогда чего опасаться?» «Безобидной старушки? Почему мне в происходящем мерещится фальшь?» Наше вечернее путешествие по городу в храм походило на нелепую постановку. Богам, видимо, наскучило, и они захотели развлечься за наш счет. «Ты, дитя света, мыслишь в верном направлении!» С ироничным весельем сказала старушка, разгибая сгорбленную спину. Ее подбородок вздернулся, глаза стали пронзительнее. Морщинистая кожа полупрозрачной шелухой опала на пол. Из длинных светлых волос исчезла седина. Трепье нищенки сменилась красивым, струящимся алым платьем до щиколоток. Меня пронзил шок при виде того, какой предстала перед нами нищенка. — Не волнуйся, Виссандра, я на твоей стороне, — посчитала нужным успокоить меня старушка. — Перед тобой богиня Сибила, твой свет принадлежит мне. Раньше принадлежал. В стародавние времена мою светлую магическую ветвь сгубили, и я осталась чахнуть в забвении. Мудрейший обещал восстановить баланс и помочь мне. Спустя столетия появилась ты, носительница светлого дара. Мне нужен твой дар, висандра Не весь. Достаточно излишка. Светлый дар – не твой основной магический источник. Излишняя его концентрация навредит тебе, а меня спасет. Светлая магия передастся твоим потомкам, сделав их великими магами. После этого баланс света и тьмы восстановится. Подождите, не спешила я верить ей и встала рядом с супругом. Наша встреча в храме. Почему вы на меня напали? Наши боги не отличаются постоянством и порядочностью. У них между собой свои разборки. Не хотелось оказаться в их эпицентре. Смертные, да и бессмертные, вроде Ленарда, их любимые пешки в игре за божественную власть. Я жаждала стабильности, мне осточертело убегать и прятаться. «Понимаю, ты не доверяешь мне, дитя!» – сделала она плавный шажок ко мне. Ленард шагнул ей навстречу, не позволяя приблизиться. «Возможно, тебе кажется, что я не совсем вежливо повела себя с тобой, но ты не права, Виссандра. Я должна была подтолкнуть вас двоих». «Твою светлую магию необходимо было усилить и стабилизировать, подготовить к передаче. Вы уже практиковали самоконтроль?» Последний вопрос адресовался темнейшему. «Вы с ней заодно?» — упавшим голосом спросила я. На что богиня громко рассмеялась. «Более неуместного предположения не слышала», — закончив смеяться, сказала она. «Твоему супругу не до наших божественных разборок. Единственное, чем он обеспокоен, это заботой о тебе. Остальное его не интересует. Однако это не значит, что стоит лениться и пренебрегать боевым искусством. Полагаю, недомолвок больше между нами не осталось? «Советую не дерзить Виссандре Сибила, или я спрячу ее в родовом имении и отрежу тебе доступ к ней». Сбил с нее спесь темнейшей Восстановление магического баланса пару годочков подождет. «Это звучит ужасно даже для тебя, темный передёрнула богиня точёными плечиками. Сузив глаза, она переключилась на меня. «Не хочешь, дитя, поскорее передать мне излишки светлой магии и отправиться во свояси?» Я оглянулась на Ленардо. Он бросил на меня нечитаемый взгляд и повернулся к богине. «Показывай, куда идти, и говори, что делать». Я не сдержалась и перевела дыхание, довольная тем, что супруг встал на мою сторону. Хотя он её никогда и не покидал, богиня и та это признала. Услышав готовность темнейшего действовать по ее задумке, Сибила медленно, подобно растекающейся патоке, обольстительно ему улыбнулась. А глаза в полумраке ярко заблестели отполированным золотом. «Следуйте за мной!» Покачивая плавно бедрами, пошла она к своей статуе. Подойдя к ней, мне пришла интересная мысль. «Что с отступниками? Они отстанут от меня? Как они узнают, что я отдала вам излишки магии?» «Они не похожи на тех, кто легко отказывается от намеченной цели». Недовольная заминкой, стиснув зубы, богиня повернулась ко мне. «Поверь, дитя, они узнают», — ласково выдавила она из себя. «Колдовать станет проще. Некоторые магические формулы частично потеряют силу. В итоге произошедшие изменения пойдут этому миру только на пользу». Ее челюсти все еще были напряжены, когда я сказала «Приступим». «Приложи ладонь к статуе и напитай ее светлой магией». Я остановилась, как вкопанная. Мое тело напряглось. «Ничего не выйдет», — сказала я, вспоминая последнюю тренировку с линардом «Я не умею разделять магические потоки на выходе». «Очень необычный изъян», — прокомментировала богиня. «Ваш выход, ваше темнейшество. Закончите на практике обучения студентки». Он не поморщился и ничем не выдал своего недовольства. Ленарт встал позади меня и, положив свои ладони на мои, поместил их на холодный камень статуи. «Сосредоточься!» – раздалось над духом вкрадчиво до дрожи. «Почувствуй светлый поток. Направь его в статую. Напитай камень силой. Поверь, Виссандра, у тебя получится!» Очень необычное ощущение появилось в груди. Ленарт не сомневался в успехе, и мне не стоило. Я потянулась к сосредоточию внутренних источников. Почувствовав притяжение, уловила двухстороннюю связь, четко различая потоки. Потянув к себе светлый искрящий комок, пропустила через себя его поток и направила в холодный безжизненный камень. В ушах тренькнула трель. Магия одобряла мои действия. Не сопротивляясь, светлая магия тотчас поддалась и начала напитывать статую магической подпиткой. «У нее получается!» На лице богини промелькнуло выражение чистейшего недоумения. Сбитая с толку, она покачала головой. Она не верила в меня. Захотелось в отместку прерваться и послать её куда подальше. Еле сдержалась, чтобы не наделать глупостей. «Отойди, Сибила! Ты нервируешь Виссандру!» — прогнал её Ленард. Её зрачки сузились, светло-голубой оттенок на радужке отступил, заиграв золотом. Богиня гневалась. «Я вдохновляю её, смертный!» — высокомерно вздёрнула Сибила нос, отступая. Более не отвлекаясь на её надменность, сосредоточилась на своих ладонях. Камень под моими пальцами потеплел, сияние на коже пропало. Светлый мой источник опустошился. Остались крохи сверкать в клубке света. Ноги ослабели, я покачнулась. Ленарт быстро подхватил меня на руки. «Принимай жертву, Сибила!» — твёрдо сказал Ленарт и вынес меня из храма. Виланты с Алишей, негромко переговариваясь, шли за нами по пятам. — Обещаю вернуть должок! — долетели счастливые переливы божественного голоса из храма. Ничего ей не ответив, темнейший вызвал портал и перенёс нас в академию.